Глава 17. Путь мёртвых. Новые друзья, Раислина. Громкий лязг железа о камень мгновенно взметнул Тани с из глубокого сна. Он так и подскочил, нащупывая меч. "Ох, прости, Карамон престыженно улыбался ему. Это я нагрудник уронил". Облегчённо переведя дух, Тани зевнул, потянулся и вновь откинулся на одеяло. Вид Карамона, надевавшего с помощью тасельхофа доспехи, живо напомнил ему о том, что им нынче предстояло. Штурм тоже застёгивал на себе латы. Речной ветер точил наедине меч. Тани заставил себя не думать, чем мог кончиться для них сегодняшний день. Не думать об этом оказалось весьма трудно, особенно сопротивлялась эльфийская половина его существа. Эльфы почитали жизнь, веруя, что смерть есть просто переход на высший план бытия, они всё-таки полагали, что смерть любого живого существа уносит частицу жизни из земного физического плана. Танису таким образом ничего не оставалось, кроме как дать волю человеческой половине своей личности. Ему придется убивать, а может быть, и переживать гибель тех, кто был ему дорог, как вчера, когда они едва не потеряли речного ветра. Полуэльф резко приподнялся и сел, точно пытаясь стряхнуть дурной сон. «Все уже проснулись?» — спросил он, почесывая в бороде. Подошедший Флинт вручил ему ломоть хлеба и несколько полосок вяленой оленины. «Не только проснулись, но уже и позавтракали», — пробурчал гном. «Ты способен проспать катаклизм, полуэльф». Танец безо всякого аппетита принялся оживать оленину. Потом сморщил нос и принюхался. Чем это воняет? Чем это пахнет? Наш Калдун что-то себе приготовил. Подсев к Тани с углом вытащил деревяшку и принялся строгать её так усердно, что полетели стружки. Бросил в чашку какой-то порошок, развёл водой и размешал и выпил. Но для начала всё кругом провонял. Не знаю и знать не хочу, что он там такое глотает. Танис полностью согласился с ним, продолжая жевать. Рейслин усердно штудировал свою книгу заклинаний, вновь и вновь твердя волшебные слова, запечатлевая их в памяти. Невольно Таннис подумал, а нет ли у мага какого заклинания против драконов? Много лет назад он слышал великого эльфийского барда Квивалена Сота, певшего о драконах. Насколько помнилось Таннису, лишь величайшие маги способны были противостоять драконам, которые и сами очень даже знали толк в волшебстве, чему все они вчера и стали свидетелями. Еще раз взглянув на тщедушного юношу, углубившегося в книгу, Таннис покачал головой. Быть может, Рейслинка удавала их прям неплохо для своих лет, а уж хитрости и ума ему точно было не занимать. Но драконы... Драконы были древними. Они жили на Кринне еще до появления эльфов, старейшей из рас. Конечно, если сработает план, о котором они говорили вчера вечером, им вовсе не придется встречаться с драконицей. Если им повезет, они просто разыщут логово и выкрутут диски. План был неплох, думалось Таннису, но не исключено, что все их замысла не стоили выеденного яйца. Отчаяние подкрадывалось, подобно сырому туману. Ну что, я готов, жизнерадостно объявил Карамон. Облачившись в доспехи, богатырь сразу почувствовал себя неизмеримо лучше. Даже истории с драконицей словно отодвинулись куда-то. Карамон фальшиво насвистывал старую походную песенку, убирая в мешок заляпанное грязью одеяло. Стурм, успевший тщательно застегнуть на себе латы, сидел в сторонке, закрыв глаза и мысленно совершая какое-то таинство, предписанное рыцарю перед сражением. Танис поднялся на ноги. Ему было зябко. Он прошёлся туда и сюда, пытаясь разогнать по жилам кровь и размять онемевшее тело. Эльфы перед боем не исполняли никаких ритуалов, разве только просили прощения за отнятие жизни. Мы тоже готовы, сказала Золотая Луна. На ней была серая кожаная рубашка, отделанная мехом. Она заплела свои бледно-золотые волосы в косу и уложила её вокруг головы, чтобы не схватил за волосы враг. Тогда вперёд вздохнул Танис. Нагнувшись, он поднял длинный лук и колчан стрел, что речной ветер подобрал в лагере драконидов. Кроме лука у Таниса были еще меч и кинжал. Стурм держал на готове свой двуручный меч. Вооружение Карамона составляли меч, щит и два кинжала, опять-таки захваченные речным ветром у драконидов. Флинт, утопивший секиру в болоте, примеривал руку к драконидскому же топору. Тасельхов, опираясь на верный хупак, любовался найденным где-то миниатюрным кинжалом. Он ужасно гордился им и был до нельзя оскорблен, когда Карамон сообщил ему, да, мол, от столь грозного кинжала в ужасе убежит любой кролик, даже самый свирепый. Речной ветер имел при себе меч, он носил его за спиной, и кинжал, что дал ему Таннис. У Золотой Луны не было ничего, только жезл. «Что ж», — сказал себе Таннис, — «вооружены мы неплохо. Вот только поможет ли?» Золотая Луна последний покинула чертог Мешакаль. Проходя мимо статуи, она нежно коснулась ее рукой и неслышно прошептала молитву. Тасс в припрыжку мчался впереди, хохолок задорно мотался туда и сюда. «Только подумать, он увидит настоящего живого дракона!» Что может быть интереснее? Харамон повел их в восточную часть храма. Еще дважды раскрывались перед ними двойные золотые двери, и, наконец, маленький отряд вступил в обширный круглый покой. Посередине стоял высокий, а склизлый от сырости пьедестал, настолько высокий, что даже речному ветру не удалось рассмотреть, что там наверху. Таспо стоял у подножия, зависливо глядя на руслого варвара. «Я хотел влезть туда вчера вечером, но не сумел, слишком скользко», — сказал он. «Интересно все-таки, нет ли чего там наверху?» «Если и есть, ни один кендер никогда не узнает об этом», — раздраженно перебил Таннис. И обошел пьедестал, рассматривая винтовую лестницу, уводившую вниз в темноту. В ощербленные ступени густо покрывало гниль и бледные подземные грибы. «Путь мертвых», — неожиданно проговорил Рейслин. «Что?» — Таннис даже вздрогнул. «Путь мертвых», — повторил маг. «Так называется эта лестница». «Во имя Реоркса», — проворчал гном. «Откуда ты все это знаешь?» Читал об этом городе кое-что, прошелестел голос мага. Первый раз слышим, холодно заметил Стурм. Быть может, ты ещё что-нибудь знаешь, только нам не говоришь. Знаю, рыцарь, немало, огрызнулся Райслин. Пока вы с моим братом махали деревянными мечами, я, в отличие от вас, книжки читал, причём всё больше тёмные и таинственные, хмыкнул рыцарь. Что всё-таки произошло в башне высшего волшебства, Райслин? Уж верно не даром досталось тебе твоё нынешнее могущество. Чем ты пожертвовал в той башне? Здоровьем? Перед душой. Я был с братом в башне, сказал Карамон, и тенью мрачило приветливое лицо великана. Я видел, как он сражался с могущественными магами и колдунами. Они искалечили его тело, но он их всех победил. Я вынес его умирающим из той страшной башни. Я Карамон замялся, а Рейстлин, быстро шагнув вперёд, сжал холодными костлявыми пальцами плечо близнеца. Придержи же язык, прошептал он. Я словом я знаю, чем он пожертвовал. набрав полную грудь воздуха, хрипло выговорил Карамон и гордо поднял голову. Говорить о большем нам запрещено, но ты, штурм светой меч, знаешь меня много лет. Так вот, я даю тебе слово чести. Можешь доверять моему брату, как мне самому. И если когда-нибудь это слово будет нарушено, пускай смерть немедленно нас заберёт, и меня, и его. Глаза Рейстли насузились, когда прозвучал этот обет, задумчиво и серьёзно посмотрел он на брата. Потом-то Анис увидел, как скривились его губы, и на лице появилось обычное презрительное выражение. Мгновение назад сходство между близнецами так и бросалось в глаза, а теперь они казались разными, точно две стороны монеты. Шагнув вперёд, стурм молча и крепко стиснул руку Карамона, потом повернулся к Рейслину. "Приношу извинения, Рейслин", чёпорно проговорил рыцарь. "Благодари небо, что у тебя такой верный брат". "О да", прошептал Рейслин. Танис пристально взглянул на него. Действительно ли в голосе мага прозвучала нотка сарказма? Или ему померещилось? Полуэльф облизал пересохшие губы. Рот внезапно наполнился горечью. «Ты можешь провести нас?» — спросил он напрямую. «Мог бы», — ответил Рейстин. «Если бы мы пришли сюда до катаклизма. Книги, которые я читал, были написаны много столетий назад. Во время катаклизма, когда огненная гора обрушилась на Крин, город-кзак Царот погрузился в недра земли. Я узнал эту лестницу, ибо она уцелела». Но далее... Он пожал плечами. — Куда хоть она ведет? — В зал, называемый залом предков. Там гробницы королей и жрецов, гзак царота. — Слушайте, давайте-ка лучше двигаться, — пробурчал Карамон. — А то торчим тут то и сами на себя страх нагоняем. — Верно, — кивнул Рейстин. — Надо идти немедля. У нас мало времени. Не далее, как завтра, в город ворвутся армии, идущие с севера. — Что? — сдвинул брови стурм. — Ты, маг, наверное, в самом деле много чего знаешь, но это уж слишком... А впрочем, Карамон прав. Мы зря теряем время. Я пойду первым. И он зашагал вниз, ступая со всей осторожностью, чтобы не поскользнуться на скользких ступенях. Танис видел, как Райстен следил за рыцарем с золотыми глазами, полными вражды. Иди с ним, Райстен, посвяти ему, велел Танис, сделав вид, что не заметил свирепого взгляда, которым наградил его штурм. Карамон, пойдёшь за золотой луной, а мы с речным ветром прикроем тыл. "А мы", буркнул Флинт, обращаясь к Кендору. Они шли за золотой луной и Карамоном. Мы, как всегда, посерёдки. Никакого проку от нас, только всем в тягость. И всё-таки, что ж там такое? вздохнул Та, оглядываясь на пьедестал. Может, хрустальный шар есть на видение, или волшебное кольцо, вроде того, что у меня бы его когда-то погоди, рассказывал я тебе о нём или нет? Танис услышал мученический стон Флинта и весёлый треск от Ньютаса, затихavшую по мере того, как эти двое спускались всё ниже. Пауэльв повернулся к речному ветру. "Ты бы у здесь", сказал он. "Должен был быть" «Мы видели богиню, вручившую тебе жезл. Ты спускался туда?» «Не знаю». Варвар устало покачал головой. «Я не помню. Помню только дракона». Танис замолчал. «Дракон». Так или иначе, все упиралось в драконицу. Все только и думали, что о ней. Как же беспомощен был их маленький отряд перед лицом чудовища, словно сошедшего со страниц ужаснейших преданий Кринна.